Я мрачно обдумывала поездку в Оклахому-Сити. Разумнее всего было бы придерживаться платных дорог штата Коннектикут, пока я не выберусь на федеральное 90-е шоссе. Это обещало стать самой приятной частью моего двухдневного путешествия. Последняя чашечка кофе, которую я в своем кофеиновом безумии опрокинула в 4 часа утра, давно превратилась в воспоминание. Мой желудок недовольно урчал, желая, по-видимому, напомнить, что кофе, при всей его приятности, лишь условно относится к продуктам питания. Посему я мучительно размышляла, остановиться ли перекусить или продолжать наматывать мили. Всякий раз, когда мне требуется принять какое-либо решение, я заглядываю в метеорологический прогноз. Вот и сейчас я покрутила ручку приемника в поисках канала погоды. Ураган который следовал за мной с Флориды, в настоящий момент опустошал восточное побережье. Я видела черноту, смерцающей пульсирующей линии по краям от центра, сгущавшуюся на горизонте за моей спиной. Под действием силы, вызванной вращением земли, а также внутреннего механизма нагревания и охлаждения воды, эта чернота начинала закручиваться, обещая в ближайшем времени превратиться в пресловутый Норд-Ост, самую ужасную штуку на восточном побережье. У меня не было ни малейшего желания оказаться поблизости. Наверное, можно удивиться, почему я просто не протянула руку в том направлении и не разогнала все это безобразие, что было вполне мне по силам. Как сказать? Ньютон действительно прав. Действие равно противодействию. Всякий раз Когда жрец Хмари пытается блокировать назревающую грозу, ее энергия должна куда-то направляться. И вряд ли кому понравится, если такой источник разрядится через него. Порой по мощности это превышает атомную бомбу средней величины. Если б я попробовала проявить свои способности охотника за ураганами, как в Библии «развести руками и рассеять ветры», что могла бы получить непредсказуемые результаты. Например, справившись с этим вихрем, создала бы крупнейший в мире торнадо, который двинулся бы прямо на меня с противоположной стороны. Плюс ко всему, я с некоторых пор даже не являлась официальной жрицей в данном регионе, да и вообще нигде, если на то пошло. Тем не менее, Я продолжала оставаться одним из самых искусных специалистов по погоде, об этом упоминалось во всех отзывах. Наверняка я смогла бы проскользнуть так, чтобы меня не обнаружили даже с помощью астрального зрения. Но в данной ситуации у меня было немного возможностей. Даже если б я могла лететь со сверхзвуковой скоростью, все равно этот ураган следовал бы за мной как привязанный». Он уже учуял меня. Прибавив громкость радио, я удобно откинулась на сиденье мустанга и тихонько подпевала Джимми Мориссону, который, очень кстати, пел о всадниках, оседлавших бурю. При этом я аккуратно переключала, но не рычаги машины, а воздушные течения над ней. Чуть охладила здесь, подогрела там, уменьшила восходящие потоки, доставлявшие питание урагану, Весьма деликатная работа. Необходимо производить действия, ослабляющие грозу, и при этом быть уверенным, что своим вмешательством вы не создаете новых проблем. К тому же приходилось действовать тайно. Меньше всего мне хотелось привлекать внимание официальных инстанций. Потребовалось примерно два с половиной часа, чтобы превратить свирепого дебошира в безобидный ветер. Не так уж страшно, если нестись на любимом устанге и слушать бесконечную музыку для Джоз. Наконец, я позволила себе съехать с дороги на стоянку у придорожной забегаловки с чудовищным названием «Деревенский кофетерий». Заглушив мотор, я прикрыла глаза и позволила бедному телу отключиться. Мир удивительно меняется, когда пользуешься астральным зрением. Я вытянула перед собой руку, и увидела сложный мерцающий рисунок. Моя аура была холодно-голубой по краям и ярко-зеленой в центре. Меня насторожили красные вкрапления. Красный — это плохо. Он означал беду. Не мудрено, что Джин унюхал на мне метку демона. Сейчас с этим ничего не поделать. Я вышла в астрал, попутно в очередной раз восхитившись прозрачным совершенством своего мустанга. Ей-богу, в тонком мире он выглядел даже лучше, чем обычно. Красивой машине магическое зрение не помеха. Зато одного взгляда на деревенский кофетерий мне хватило, чтоб напрочь отбить аппетит. Своими эманациями он напоминал дрожащую кучу прогорклого желе. Расправив бесплотные руки, я воспарила в астрале. Здесь не существовало понятия скорости, равно как и сопротивления воздуха. Я скользила выше и выше, а земля все сворачивалась и сжималась подо мной. Набрав головокружительную высоту, я внимательно посмотрела вниз, чтобы определить, насколько изменилась спираль моего урагана. В этом измерении он выглядел почти так же, как и в реальности только вспышки молний заменились цветовыми штрихами. Эти вибрирующие яркие краски многое говорили опытному жрецу. Так я увидела, что моя работа принесла плоды. Опасное общее завихрение оказалось разрушенным. Молнии распались на золотые и зеленые скопления положительных и отрицательных зарядов, выглядевших как мерцающие искры. И если б я промахнулась с уровнем, то здесь преобладали бы красные оттенки и устойчивые фотонегативные полутона. Я решила вернуться в свое тело, и планета со страшной скоростью помчалась мне навстречу. Помню, как ужасно перепугалась, когда впервые путешествовала в Астралии. И неудивительно. Ощущение стремительного падения в тело может напугать кого угодно. Теперь же я наслаждаюсь этим, как головокружительной гонкой, По ночному шоссе. Что-то в последнее время маловато удовольствий в моей жизни, не говоря уж о романтических свиданиях. Вот и мое родное тело. Мир обрел прежние измерения и формы, любимая Далила вновь поблескивала чернильно-синими боками. В животе у меня снова забурчало. Вздохнув с сожалением, я решительно покинула стоянку подозрительного кафе. Следующая закусочная, у которой я остановилась, внешне мало чем отличалась от предшествующей. Но обследование астральным зрением дало более обнадеживающие результаты. Забегаловка называлась у веры». Но, как выяснилось, веры давно уже не было в помине. Нынешняя хозяйка, она же повар, оказалась бойкой женщиной лет 30 по имени Молли. Волосы неопределенного цвета, Явно доморощенной окраски. Зато кожа такой молочной белизны, что позавидовала бы любая голливудская дива. «Пирог?» – с надеждой спросила она, когда я приканчивала сэндвич с индейкой и картофельное пюре. Посетителей было немного. Я насчитала с полдюжины старых простаков до да парочку яппи – офисных чистоплюев, одетых по каталогу до загородных поездок эл эл Они насмешливо изучали меню. По их физиономиям нетрудно было сказать, что уж они-то никогда не снизойдут до рядового американского пирога, в отличие от меня. «А что, у меня такой голодный вид?» — спросила я, собирая вилкой остатки подлитки с дна тарелки. Молли, оценив мое старание, заулыбалась так, что на щеках заиграли ямочки — На днях тут был адвокат из Лос-Анджелеса. По всему видно, большая шишка. Так он отказался от моего пирога», — сообщила она. Я передала ей пустую тарелку и пожала плечами. «Не претендую на такую блестящую компанию. А какой у вас пирог?» «Вам весь список». Молина смешливо подняла брови. «Нет, только первую десятку». Первая десятка занимала две страницы мелким шрифтом. Утомившись, я решила остановиться на шоколадном пироге. «Со сливками или безе?» «Что за вопрос? С безе, конечно!» Безешки, чрезвычайно вкусные, были выше обычных трехслойных пирожных, под ними шел густой сливочный шоколад. Тесто же, умереть и не воскреснуть, так и таяло во рту». Лучший пирог в моей жизни. Настоящий. Астральное зрение никогда не обманывает насчет качества еды, в особенности десертов. Смакуя последние крохи, я достала карту и еще раз изучила маршрут. Неближний путь. Я бы сказала, далекий и скучный. Осведомившись о приличных забегаловках по дороге и получив от моли пару рекомендаций, Я наведалась в дамскую комнату, а затем направилась к Мустангу. Чувствовала себя полностью умиротворенной. Единственным моим желанием было добраться до ближайшего мотеля с мини-баром и телеканалом для взрослых. Каждый развлекается как может. Рядом с машиной я вдруг замерла. Меня окатило знакомым, но от этого не менее пугающим холодом. Мурашки по всему телу ни с чем не спутаешь. Я рванула на себя дверцу и нырнула внутрь. И в то же самое мгновение с места, где я только что стояла, взметнулась вверх молния. Ей навстречу из невесть откуда взявшегося облака ударила точно такая же. Обе молнии с ужасающим грохотом столкнулись в воздухе. На какое-то время я ослепла и оглохла от двойного разряда, ощущая на губах Мерзкий металлический привкус озона, я сидела и думала, насколько близко была к ужасной смерти в этой электрической топке. Молния может ударить с ясного неба, но это ничего не значит. Должна существовать энергия, чтобы перенести ее откуда-то. А ураган, который я временно выпустила из виду, как раз обладал достаточной энергией. Хотя в данный момент поблизости не существовало электрического потенциала, я все же ощущала его. Напряжение между положительным зарядом Земли и отрицательным, накопившимся в безоблачных, но убийственных небесах. Астральным зрением я видела скопление электронов, колеблемые и выстраиваемые в цепочке на небе. Они были похожи на прозрачных змей, и эти холодные заряженные ленты – метили прямо в меня. Боже милостивый, ведь кто-то делал это, кто-то очень могущественный. Я подвинулась к окну, я, откинув с лица волосы, выглянула из машины. Земля на том месте, где я стояла несколько секунд назад, почернела и дымилась. Дверь закусочной распахнулась. В проеме столпились Молли и все посетители. Даже япи таращились на меня из-за их спин. Они не могли проигнорировать столь необычное событие, но были слишком напуганы, так что не решались выйти наружу. Я бодро помахала им, показывая, что со мной все в порядке, и потянулась к дверце захлопнуть ее. Бедненький мой мустанг. С этой стороны он весь почернел и обуглился. Помедлив, я прикоснулась к металлу он был горячим, не обжигающим. Дверь возмущенно скрипнула, но мотор завелся. Привод тоже вроде работал. Мне требовалось как-то дистанцироваться от происходящего и устранить нарушения в атмосфере, пока по всему округу не разгулялись молнии, бело-голубые кобры, убивающие в своей бессмысленной ярости. Я вырулила на шоссе и начала неспешно изменять полярность заряженных цепочек, собравшихся на небесах. Тут главный фокус в том, чтобы не пытаться перевернуть все сразу. Достаточно вывести из строя несколько звеньев и тем самым разорвать цепь. Интуитивно я выбирала отдельные частицы, меняя эту, другую, а потом резко перекинула целый участок, как блин на раскаленной сковородке вывела из строя разрушительный контур. Частицы снова перекинулись, в мгновение ока соединяясь в цепочке и угрожающе нацеливаясь на меня и мою Далилу. Проклятие! Изо всех сил я вдавила педаль газа. Машина резко рванула вперед, будто спасая свою жизнь. Оставив небо в покое, я сконцентрировалась на полоске асфальта, убегавшей из-под колеса. Изменить заряд земли было не в моих силах. Я не могла даже почувствовать землю, если такое вообще возможно. Зато очень хорошо могла контролировать воду. Это было как раз то, что мой враг, кем бы он ни являлся, очевидно не учел. В долю секунды, оставшуюся до разряда молнии, я рывком переменила полярность воды и прервала подпитку земли ее же энергией. Через разорванную цепь эта энергия растеклась миллионам крошечных ручейков во всех направлениях, уже не причиняя никакого вреда. Мой разум замер, обратившись к астральному зрению, в то время как тело продолжало управлять мустангом, бешено мчавшимся по мокрому асфальту. Я наблюдала за живыми, мыслящими частицами. Они бешено вертелись, метались в поисках нового пути для разряда. Затем вдруг это целенаправленное, осмысленное движение прекратилось, и частицы вернулись к обычным хаотичным перемещениям, будто кто-то щелкнул выключателем. Я глубоко вздохнула и почувствовала, что вся взмокла, а салон прямо-таки пропах потом. Опустив стекло, я продолжала нестись вперед. Сбросить скорость мне было страшно.